Глава 122. Поселение Ладу. Верхняя Барбаджа. Его бросили под ноги, как мешок с навозом. Связали руки за спиной и закрыли лицо темным мешком. По стонам, доносившимся из-под грубого полотна, Бастьяну понял, что ему заткнули рот. Парень брыкался, как зверь. «Хватит!» — сказал отец. При тяжелом звуке этого голоса Микеле остановился. Мужчина кивнул Нереу, который снял капюшон. Они были в комнате бенинью Ладу. Бастьяну сидел в кресле качалки старика, положив свои большие руки на колени и не сводя глаз сына. Мрачный скрип дерева, едва выдерживавшего вес великана, казалось, разрезал тишину на кусочки. Ты предал меня? Парень понял все разочарование и боль отца, скрытые за этими обсидиановыми глазами. В этот момент он осознал, что какое бы наказание ни наложили на него, ничто не причинило бы ему столько боли, как этот взгляд. Это было похоже на прощание. Осознание этого уничтожало Микели. «Ты предал меня и семью». «Тетя Гонария мертва. Бенинью собирается присоединиться к ней. Если б ты меня послушался, этого, наверное, не случилось бы». Бастьяну взял в руки маску, вырезанную дедом. Встал, уронил ее на землю, а потом несколько раз наступил на нее сапогом, разломав чудо, которое потребовало столько пота. «Уже слишком поздно, чтобы пытаться что-то исправить. Все зло, которое случится, а я знаю, что оно случится, это только твоя вина». Перед уходом Бастиану чуть обернулся и сказал «Ты разбил мне сердце, сынок». Микелев встал на ноги и попытался вложить весь свой гнев в крик, но его дяди уже закрыли дверь, и опустили тяжелый засов. Он услышал, как закрыли замок, и убитый горем рухнул на землю, словно потерянная душа.